Еврейский вопрос Я поинтересовался мнением генерала Врангеля о еврейском вопросе. В народных массах действительно замечается обострение ненависти к евреям. Чувство это все сильнее разливается в народе. В последних своих проявлениях народные противоеврейские настроения буйно разрастаются на гнойнике большевизма. Народ не разбирается, кто виноват. Он видит евреев-комиссаров, евреев-коммунистов и не останавливается мыслью на том, что это лишь часть еврейского населения, может быть, оторвавшаяся от другой части еврейства, не разделяющего коммунистических учений и отвергающего советскую власть. Всякое погромное движение, всякую агитацию в этом направлении я считаю государственным бедствием и буду с ним бороться, всеми имеющимися у меня средствами. Всякий погром разлагает армию. Войска, причастные к погромам, выходят из повиновения. Утром они громят евреев, а к вечеру они начнут громить остальное мирное население. Еврейский вопрос, вопрос тысячелетий, больной, трудный. Он может быть разрешен временем и мерами общественного оздоровления, но исключительно при наличии крепкой, опирающейся на закон и реальную силу государственной власти. В стране, где анархия и произвол, где неприкосновенность личности и собственности не ставится ни во что, открыт простор для насильственных выступлений одной части населения против другой. Наблюдаемое в последнее время обострение вражды народа к еврейству Быть может, один из показателей того, насколько народ далек от коммунизма, с которым он склонен ошибочно отождествлять все еврейство. С оживлением деятельности большевистской власти в определенной местности там растут и противоеврейские течения. Россия и Европа. Я всей душой жажду прекращения гражданской войны. Каждая капля пролитой русской крови, отзывается болью в моем сердце. Но борьба неизбежна, пока сознание не прояснилось, пока люди не поймут, что они борются против себя, против своих прав на самоопределение, что они совершают над собой бессмысленный акт политического самоубийства. Пока в России не установится настоящая государственная власть, любого настроения, но такая... Которая будет основано на освещенных вековыми исканиями человеческой мысли началах законности, обеспеченности личных и имущественных прав, на началах уважения к международным обязательствам, до тех пор в Европе никогда не наступят ни мир, ни улучшение экономических условий. Невозможно будет заключить ни одного маломальски прочного международного соглашения – и ни о чем как следует договориться. История когда-нибудь оценит самоотречение и труды горсти русских людей в Крыму, которые в полном одиночестве на последнем клочке русской земли боролись за устои счастья человеческого, за отдаленные очаги европейской культуры. Дело русской армии в Крыму — великое освободительное движение — Это священная война за свободу и право. Кривошеин, так же, как и я, сознавал необходимость упорядочения печатного дела, подбора соответствующих лиц в центральных и местных отделах цензуры. К сожалению, и в этом деле приходилось считаться с отсутствием людей. Заведование отделом печати было предложено профессору Новгородцеву и профессору Алексееву, однако оба отказались. Отказались и другие лица, находящиеся вне Крыма. Впредь, до подыскания соответствующего лица, начальником отдела печати оставался Немирович Данченко, назначенный на эту должность по рекомендации, исполняющего должность начальника гражданского управления Тверского. Человек, крайне ограниченный, без всякого опыта и достаточных знаний, Немирович Данченко был совершенно не на месте. В связи с успехами большевиков на польском фронте положение представителя советского правительства в Лондоне значительно окрепло. На поляков англичане оказывали давление, побуждая заключить мир. Итальянцы также склонялись к заключению соглашения с советами. Лишь Франция и Америка оставались верными прежней политике. Мильеран – В палате депутатов 24 июня заявил, что не собирается вступать в сношение с советским правительством, ибо оно не есть правительство. Если оно примет облик правительства, если оно поймет, что нельзя одновременно вести переговоры с Англией и предлагать ее же рабочим делать революцию, и поймет, что первой обязанностью правительства, претендующего на такое название – должно быть признание обязательным для него всех международных соглашений, заключенных предшествующими русскими правительствами, тогда мы посмотрим».